Карина Дёмина. Цикл Изольда великолепная. Книга 1. Изольда великолепная. Глава 1. Выйти замуж не напасть. Продажа женщин разрешена только перед алтарём пункт 17.2 Уложение о правах и свободах человеческих, дарованных во имя процветания протектората лордом-протектором Сигизмундом Мюреем. Примечание. В качестве эпиграфов в книге использованы цитаты из произведений, которые читатель несомненно узнает. Примечание автора. Куда идти, если идти некуда? В кармане последняя сотка, и та одолженная. За плечом рюкзак со свитером, смены белья, косметичкой и дипломом бухгалтера, который, как оказалось, на работодателей производит впечатление куда меньшее, чем я рассчитывала. Ну да, всего-навсего курсы, полугодовые, углубленные. Ну да, опыта работы у меня нет. Ну да, и сама я на бухгалтера не похожа. Но это же еще не повод отворачиваться. Перезвонят мне. Как же? Звонить уже некуда. Сотовый издох, а стационарный остался в квартире с Машкой. А Машка осталась с женихом. И на этой заповедной территории места мне нет. Вещи пусть побудут недельку-другую. А вот я должна уйти. Дружба дружбой, а женихи врозь. Нет, на Машку я не злюсь. Порой мне кажется, что все со мной происходящее закономерно и справедливо. Мир взимает долги. И даже не знаю, наступит ли момент, когда я полностью с ним рассчитаюсь. Но как бы там ни было, изменить прошлое мне не под силу. А вот с будущим что-то надо делать. Знать бы еще, что именно. Для начала поесть. 100 рублей – это много, если правильно распоряжаться финансами. Кефир – Булочка, в кармашке рюкзака еще с осени карамелька завалялась, будет десертом. Пикник устрою в парке, благо погода радует. Солнышко светит, травка зеленеет, птички поют. Благодать полнейшая. Еще недели две-три до настоящей жары, и народ спешит пользоваться моментом. Все скамейки заняты. Подростки с пивом, чипсами и ротвейлером, которому попеременно доставалось то чипсов, то пинков. Их пёс воспринимал с буддийским спокойствием. мамаш при колясках, стайк старушек, влюблённые. И, кажется, место моё на газоне. Почему бы и нет? Выпью кефир, съем булочку и карамельку. А дальше что? Ночёвка на вокзале? И как долго? Подозреваю, что это те самые временные обстоятельства, которые грозят стать постоянными. Хоть ты на панели иди, честное слово. Но думаю, что и туда не примут за отсутствием внешних данных. Рост во мне полтора метра и три сантиметра, о которых я упоминаю исключительно из врожденной мелочности натуры. Телосложение субтильное, лицо маловыразительное. По Машкиному выражению я подросток, застрявший в начале пубертатного периода. Платьице надеть, бантик к макушке привязать – и вот она мечта педофила. Но я же не всерьез о таком думаю». Перстень я заметила издалека. И как не заметить, если он прямо посреди дорожки лежал, сверкал синим камнем. Так сверкал, что только слепой внимание не обратит. Не обращали. Прошла мимо женщина с толстой баллонкой на поводке. Собака остановилась была у перстня, тявкнула, внимание хозяйки привлекая, но была взята на руки. — Скоро дома будем, Лисочка, потерпи, милая. И девчонка в спортивных шортиках мимо пробежала. Пацан ногой поддел, и перстень, жалобно звякнув, откатился к самому бордюру. Мне оставалось наклониться и поднять. Бижутерия? Если так, то качественная и, следовательно, дорогая. А если настоящий? Серебро? Не похоже. Серебро светлее, но и не золото. Платина? А камень тогда? Сапфир? Стекло из ольта. Просто стекло. Сапфиры такого размера на земле не валяются. Я сомневаюсь, что они вообще бывают в природе. Камень прямоугольной формы и густого синего окраса. Чудо просто. Перстень я примерила сугубо из женского любопытства. Колечко в любом случае придется продать. Наличные мне нужны. Но ведь полюбоваться можно. Представить, что оно мое. Вот и на палец села, как родное. Девушка раздался рядом в кратчевый голос. «Позволено ли будет взглянуть?» Руку спрятать в карман я не успела. «Не стоит бояться. Я не причиню вам вреда». «Конечно. Все, кто хочет притенить вред, сообщают об этом открыто. Интересно, пора уже звать на помощь? И кого?» Парк еще секунду назад, довольно людный, вдруг опустел. И я осталась наедине с пристранным типом, который увлеченно разглядывал мою руку. «Нашел чем любоваться». Ладонь как ладонь, не очень чистая, кстати, и маникюр, сделанный Машкой на прошлой неделе, тогда еще жених пребывал в статусе парня, поблупился самым позорным образом. «Удобно?» — поинтересовался тип, трогая перстень. «Не жмет?» «Ваш?» «Я верну, хотя, конечно, обидно. У меня на это колечко уже планы, а тут вдруг...» «Ваш!» — мой новый знакомый лучше зорно улыбнулся. «А ведь хорош стервец, атаки!» Высок, широкоплечь, и льняной пиджак средней степени измятости лишь подчеркивает стать. Лицо ангельское, только нимба на светлой макушке не хватает. А вот глаза впечатление портят. Светлые, но с таким бесовским огоньком. Не соблаговолите ли вы назвать свое имя? Огоньки меня заворожили. Наверное, поэтому и ответила. «Изольда». «Ну да, имя у меня глупое». Видите ли, папенька мой, глянуть бы на него хоть одним глазком, был очень увлечён некой историей и наказал маменьке наречь дочь Изольдой. А маменька в жару любовном, который ещё томился на дровах обещаний, наказ исполнила. Потом они разругались в хлам, и папенька благополучно исчез с горизонта нашей жизни. А вот имечка осталось. Хорошо хоть не мальчиком родилась. Тристаном жить был бы сложнее. Чудесное имя столь искренне и с чувством мне еще не врали. орфин блондин тоже представился, при этом поклонившись. «Джуз!» — вырвалось у меня помимо воли. «Нет, Сайлус! Седьмой тан Атли!» «Тан, значит!» — просто очаровательно, что бы это ни значило. «Изольда, не будете ли вы столь любезны уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени? Если потянет в кусты, зару Но вместо этого кивнула. Надеюсь, вежливо. Чего-чего, а времени у меня с избытком. Тогда прошу вас присесть на лавочку. Очаровательную, свободную лавочку, которая останется в полном моем распоряжении после исчезновения Урфина. Приятно осознавать, что ни у одной меня родители фантазию проявляли. В том, что весьма скоро Тану надоест мое общество, я не сомневалась. Скажите, вы не хотели бы продать душу и остатки чести за улыбку? Она у него потрясающая, конечно. И вообще, с его обаянием только финансовые пирамиды устраивать. Но вот глужат меня смутные подозрения. Выйти замуж за одного достойного господина. Уж не за него ли? А если... Нет, Изольда, такого не бывает. Даже в сказках не бывает. А ты в жизни реальной, и такие красавцы здесь не водятся. И уж тем паче не предлагают руку и сердце первой встречной». «Любовь с первого взгляда? Тогда пусть приглядится получше». «Состоятельного?» – зачем-то уточнила я внезапно севшим голосом. «Очень», – уверил он, присаживаясь рядом. «Благородного и по крови, и по характеру, умного, сильного, прекрасного, как кусок сыра в новой мышеловке. Что ему от меня надо? Вы больше никогда не будете испытывать нужду в чем-либо». И взгляд такой красноречивый, заставляющий осознать, что джинсы мои старые и рубашка немногим моложе, кроссовки вовсе скоро умрут, а на новый день взять неоткуда. И вообще, если разобраться, что я теряю, вы станете хозяйкой замка. Этот шепот парализовал волю, и воображение предатель рисовало нечто кремообразное, белоснежное и с кучей башенок. Нельзя соглашаться. Почему? Потому что так не бывает. Это еще не аргумент из Изольда. Или аргумент. А вдруг он что, выдаст меня замуж насильно? У нас не средние века. Я всегда смогу отказаться в последний момент. Или развестись. Или вообще. Нет, я же не серьезно. Получите содержание, скажем, в эквиваленте вашего веса. Золотом. Вешу я 43 кило. В золотом эквиваленте выходит солидно. Я не знаю, сколько сейчас стоит грамм золота, но... Нет, я же не обдумываю его предложения. И, конечно, драгоценности. Вам нравится кольцо? У вас их будут сотни. Алмазы, изумруды, рубины. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королём. Что вы сказали? Ничего. Это ловушка. Ну, конечно, ему очень надо поймать глупенькую Изольду, чтобы на органы продать или в рабство. Да кому здесь нужна? Никому. Машка и та меня предала. Поверьте, Урфин наклонился еще ближе и прошептал на ухо. Подобный шанс выпадает раз в жизни. Не упустите его. Да чтоб тебя! Я собиралась встать и уйти, но вместо этого ответила. Хорошо, то есть вы согласны? «Да. Честно говоря, в глубине души я ожидала, что небеса разверзнутся, и строгий голос возвестит, что я, Изольда, совершеннолетняя гражданка России, заключила сделку с дьяволом, и быть мне отныне проклятой, неприкаянной и дали по списку. Овы на мою беду небеса выглядели цельными, а голоса молчали, за исключением голоса разума. Но он был тих и неубедителен. И что теперь?» спросила я, разглядывая перстень. «Все-таки не бижутерия, и если так, то думать о его стоимости просто страшно. Теперь следует оформить наш договор». Урфин подал мне руку и уже не выпускал, точно опасался, что я передумаю и сбегу. Признаться, был такое искушение, потому что чем дальше, тем более странным казалось мне происходящее. Вот не надо было колечко трогать. На стоянке Урфина ждал «Черный Бентли», Распахнув дверь, седьмой тан, что случилось с предыдущими шестью, я уточнять не посмела, сказал «Вам не стоит опасаться. Вашему здоровью и чести ничто не угрожает». Слово лорда-советника. Ну да, я взяла и на слово поверила. Хотя да, поверила. А что оставалось? Вернуть колечко и отправиться домой? Ах да, отправляться некуда. Ни дома, ни ванной, за закрывшись которой можно пореветь от души, ни перспектива кроме всё той же панели. Лучше уж замуж за сильного, умного и состоятельного. И не думать, чем это замужество для меня обернётся. Ехали мы недолго. Но когда авто остановилось, и Урфин помог мне выбраться, он вообще подозрительно услужливый тип. Я поняла, что понятия не имею, где нахожусь. Город был знаком и незнаком. Серые пятиэтажки брежневской постройки – «Запыленные липы и совершенно пустая улица, на которой помимо Бентли припаркован лишь старенький запорожец. Судя по кирпичам, подпиравшим брюха а также обильной ржавчине, парковка состоялась давно и навеки. «Прошу за мной!» – Орфен перестал улыбаться. «Если, конечно, вы не передумали. Не дождутся. Я, может, и дура, но последовательная». Миновав арку, оказались в маленьком, но уютном дворике – Здесь вовсю цвёл жасмин. Кусты сирени заслоняли окна первых этажей, а на газонах то тут, то там виднелись жёлтые солнцедуванчиков. Скрепели качели над несуществующим ветру, и зелёный кленовый лист ластился к асфальту. А вот людей не было. Ни мамаш с колясками, ни крикливые детворы, ни даже зловредного и вездесущего племени городских старух. И жасмин ничем не пах. Я специально остановилась, чтобы понюхать веточку. Ничего. И цветы, как пластиковые. Всё страньше и страньше. Запахи отсутствовали и в подъезде. Я потрогала стену, чтобы убедиться, что та материальна. Краска шершавая, а побелка за пальцы взялась. И старые перила вогнали в ладонь занозу, убеждая, что если это и сон, то в высшей степени правдоподобности. Орфин остановился перед невыразительной дверью, обитой синим дерматином. Золотистые шляпки гвоздей складывались в хитрый вензель, но рассмотреть его мне не позволили. Дверь открылась, и нас впустили в квартиру. Тесная прихожая была завалена книгами, и тесный коридорчик был завален книгами, и комната, и вообще складывалось впечатление, что сами стены этой квартиры сделаны не из бетона, а из похлых томов, перетянутых для верности веревками. Хозяин книжной норы... Невысокий, суталоватый и весь какой-то скукоженный, кутался в красный халат с золотой отделкой. Из кармана халата торчали очки. Вторая пара сидела на длинном носу, пребывавшем в постоянном движении. Третья на лысой голове. «Надеюсь, все готово, досточтимый мэтр Лагмер», — сказал Урфин таким тоном, что мне стало жаль бедного мэтра. «К -к -конечно, готово», — ответил он, слегка заикаясь. н -но... Позвольте вам заметить, что ваши неосмотрительные действия создают прецедент. Я вынужден буду доложить». «Докладывайте». Совсем распоясались. Мэтр Лагмэр водрузил одни поверх других. Разглядывал меня он минуту, а то и две, прежде чем поинтересоваться. «Вы пребываете в здравом уме?» пребываю «Не находитесь под воздействием алкоголя, наркотических или магических зелий?» «Не нахожусь». Мэтр на слово не поверил. Вытащил из кармана белую раковину внушительных размеров и, сунув мне под нос, велел. «Дыхните». Я подчинилась. Чужие странности следует уважать. Мэтр поднес раковину к лампочке и после внимательнейшего изучения даже ногтем скреб отправил в карман. Вид у него стал совсем уж печальный. В, в, в таком случае будьте столь любезны ознакомиться с договором и поставить подпись в означенном месте. Договор занимал 20 страниц, писанных, между прочим, от руки. И это были самые нудные страницы, которые мне когда-либо доводилось читать. Настоящий договор, далее «договор». Заключен в 13-й день 7-го месяца сего года по стандартному от раскола летоисчислению. Даты указаны в приложении, далее в приложении согласно справочному уставу. Между протекторатом инверклайд в лице лорда-советника Урфина Сайлуса, 7 тана Атли, далее доверенное лицо, действующего от лица и по поручению Мармера Кая Дахерти, исполняющего обязанности лорда-протектора, Далее доверяющее лицо. И на этом месте я вынуждена была прервать сие увлекательнейшее чтение, чтобы мэтр Лагмер внес в договор мои данные. Писал он медленно, сверяя каждую букву с паспортом. Читайте внимательно, советовал мэтр, возвращая договор. Люди на редкость невнимательны и потом страдают, претензии предъявляют. Доверяющее лицо предоставляет исполнителю в невозвратное владение следующее движимое и недвижимое имущество. Список был внушительным, и первым номером в нем значился «Замок каменный» стандартного проекта, прилагается в приложении за номером «О пяти башнях» с тремя бронзовыми флюгерами и рвом в семь стандартных единиц глубиной. А после слов «Назначить денежное содержание» Я и вовсе быстро пролистала оставшиеся страницы, желая лишь одного – поставить свою подпись в означенном месте, тем более, что пункт обязанности был до отвращения краток. Мне вменялось хранить честь рода и быть достойной женой. Побуду? Вряд ли это сложно. Подписывать пришлось три экземпляра, каждый из которых тут же с печатью. Первый был вручен мне, второй – Урфину, а третий исчез среди книг. «Приступим к формальностям», – сказал мэтр, надевая треть пару очков. П «Перчатка у вас?» «Конечно, мэтр, леди, прошу вас». Урфин извлек из воздуха перчатку. П «Прошу без ваших фокусов». «Извините, мэтр, но сами понимаете, из воздуха перчатку». «Перчать ищу! Мешок из черной кожи, украшенный заклепками». Я не знаю, какой должна быть рука, для которой шили это, но Урфин Урфину перчатка достал до локтя. Вашу руку, леди? Не то, чтобы неприятно. Скорее, странное ощущение. Кожа теплая и мягкая, а швы на ней проступают такими шрамами. Урфин сжимает мои пальцы, и в этой хватке нет ни следа вежливости. Повторяйте, приказал мэтр. Я, Кайя Дахерти, беру тебя, Изольда, в жены. В жены. И буду верен тебе до самой смерти. Смерти. Я, Изольда, беру тебя. Я повторял за ним слова. На первом же слове голос разума сдавленно всхлипнул и заткнулся. В муж я. И буду верна тебе до самой смерти. Супружество вами заключенное. Я авторитетом коллегии хранителей права и собственным именем подтверждаю. Можете поцеловать невесту. Урфин и поцеловал, по-братски, в щеку, а потом положил руки на шею и сдавил. Пальцы у него оказались железными. Я рванулась, закричала, скорее даже захрипела и отключилась. «Вы совершенно потеряли совесть, Урфин, хотя не думаю, что она у вас была!» Мэтр Лагмер отчаянно полировал стекла очков полой дренного халата. «Я полагаю, что все это ваша задумка. Не могу понять, как вы говорили лорда протектора!» «С трудом, метр но я возвал к чувству долга». «Детали, как полагаю, не посвящали!» «Совершенно верно!» Девушка лежала на полу. Сон ее обещал быть достаточно долгим и крепким, чтобы гарантировать спокойный переход. «Он не, не обрадуется!» «Это верно! Но как-нибудь переживем!» Урфин забросил новоиспеченную леди на плечо, решив, что пара лишних синяков не испортит и без того непростую ситуацию. Стерпится, слюбится. Кажется, так здесь говорят.